не трудно было поверить, что такое лицо, даже не пошевелив губами, могло послать убийцу к безобидному супругу, который грозил стать помехой. Да, наконец-то он увидел, уловил последний из ее лиц, настоящее, ясное, надменное, глубоко лживое, глубоко невинное, глубоко порочное лицо Каэтаны, и оно было воплощением сладострастия, соблазна. И лжи. На следующий день Каэтана не показывалась. Дуэнье просила гостей извинить ее госпожу. Ее белая собачка Дон Хуанито захворала. Она горюет и никого не может видеть. Гойя продолжал работать над вознесением, над ложью. Еще через день собачка выздоровела, и Каэтана сияла. Гойя едва цедил слова, она не обижалась И несколько раз пыталась втянуть его в разговор, но не встречая отклика. В конце концов повернулась к Сана Адриану, который обращался к ней как всегда ласково, по-детски вкратчиво. Он привел французскую цитату. Она ответила по-французски, они перешли на французский язык. Пираль, колеблясь между злорадством и жалостью, заговорил по-испански. Но те продолжали траторить по-французски, и Гойя не мог уследить за их скороговоркой. Каэтана обратилась к Гойе все еще на французском языке, употребляя трудные слова, непонятные ему. Она явно хотела осрамить его перед Сан-Андрианом. После ужина Каэтана заявила, что сегодня она весело настроена, ей не хочется рано ложиться спать, а хочется что-нибудь придумать. Она позовет своих слуг пусть протанцует фандангу ее камеристка фруела пляшет превосходно да и коню хвиссенты тоже неплохой танцор чтобы рассеять скуку у званых вечеров гранды нередко заставляли плясать свою челюдь явились пять пар готовых протанцевать фандангу за ними в качестве зрителей потянулись слуги арендаторы крестьяне всего набралось человек двадцать Разнялся слух, что будут танцевать фанданго, а тут уж всякий мог прийти посмотреть без церемоний. Танцевали нехорошо и неплохо, но фанданго — такой танец, который даже в неискусном исполнении увлекает всех присутствующих. Вначале зрители сидели тихо, сосредоточенно, потом стали притоптывать, стучать в такт ногами, хлопать в ладоши, выкрикивать «Олли!» Одновременно танцевала лишь одна пара, но на смену являлись все новые охотники. Каэтана спросила, «Не хотите потанцевать, Франциско?» Франциско соблазнился было, потом вспомнил, как она заставила его танцевать Минуэт перед герцогом и пиралем, увидел перед собой. учтиво наглое лицо Сан-Андриана. Неужели позволить Каэтане выставить его на посмешище, да еще перед этим фертом... Он замешкался, а она уже повернулась к Сан-Андриану. — Может быть, вы, Дон Хуан, почту за счастье герцогиня? — мгновенно отозвался Марки с обычным своим фатовским тоном. — Но в таком костюме панталоны сойдут, — дело это сказала Каэтана. — А куртку вам кто-нибудь одолжит? Приготовьтесь, пока я пойду переоденусь. Она вернулась в том наряде, в котором ее писал Гойя. На ней было белое прозрачное одеяние, не то рубашка, не то штаны, скорее обнажавшие, чем прикрывавшие тело, сверху маскарадное желтое балеро с черными блестками и широкий розовый шелковый пояс. Так она пошла танцевать с Сан-Андрианом. И на нем, и на ней был не такой костюм, как надо. И фанданго они танцевали не так, как надо. Камеристка Фуэлла и конюх Висенте танцевали куда лучше. Далеко им было и до танцоров Севильи Кадиса, не говоря уж о Серафине. Тем не менее... В их танце была голая, недвусмысленная суть фанданго и что-то крайне неподобающее, даже непотребное было в том, что герцогиня Альба и председатель Совета по делам Индии изображали перед санулукарскими крестьянами, служанками и кучерами пантомиму страсти, желания, стыда, наслаждения. Гоя чувствовал, что она точно так же могла бы повести всех этих людей к себе в гардеробную